По дороге Марич вопросов не задавал, и Димка предпочел помалкивать. «Возле девятого дома мы свернули в подворотню и вскоре оказались перед жилищем Райки Кривой, барыгия в третьем поколении, о чем она не без гордости сообщала всем желающим слушать. Дом выглядел довольно странно, трудно было понять, сносят его или, наоборот, заново отстраивают. Впрочем, это касалось всего района, Он разрушался на глазах, хотя власти и утверждали, что его после долгого застоя начали реставрировать. Может, Райка и считала себя потомственной барыгой, но мне больше напоминала Гоголевского Плюшкина. Двор дома, через который мы шли, был завален ржавым железом, разнокалиберными досками и прочим хламом. Миновав двор, мы вышли к пустырю, а, если быть точной, к несанкционированной свалке. В центре возвышалась гора мусора, слева, там, где заканчивалась грунтовая дорога, стояла машина. При нашем появлении из темноты вынырнул вихрастый парень лет двадцати. Его заметно трясло. Учитывая, что вечер был теплый, а одет он в толстовку, вряд ли от холода. Кличка у парня Чуча, зовут Максим, я его неплохо знала. По крайней мере, встречаясь на улице, мы здоровались и обменивались парой слов. «Владан!» — воскликнул он, то ли захлебываясь от радости, то ли готовясь зарыдать. «Что тут у тебя?» — отозвался мой босс. Парень пожал ему руку, повернулся ко мне сказать привет и пожал руку и мне. Еще одна особенность ямы — людям, которых уважают, не кивают при встрече, а жмут руку. «Меня уважали, разумеется, благодаря Владану, что и демонстрировали рукопожатием. Тот факт, что я девушка, никого из местной шпаны не смущал. Подростки копировали поведение взрослых, и если Владан кому-то из них пожимал руку, тот неделю ходил гордый». «Владан», — повторил Чуча, — «тут такое дело». «Багажник открой», — сказал Марич, изрядно утомленный долгими прелюдиями. «Ага». Вроде бы даже радостно кивнул Чуча. Мы подошли к багажнику, и он его открыл. «Твою ж дивизию!» — выругался Владан, и я с ним тут же согласилась. Увидеть я ожидала что угодно, от сумки наркоты до ракетно-зенитного комплекса. Когда знаешь, что это за район, удивляться перестаешь довольно быстро. Впрочем, с наркотой они бы пошли в другое место, решив на этом заработать. «Отсутствием гражданской сознательности здесь тоже никого не удивишь, однако увиденное было слишком даже для ямы. В багажнике, сваленные друг на друга, точно ненужный хлам, лежали два трупа. Мужчинам лет по 25, оба в черных рубашках и джинсах. Рубашки пропитаны кровью, которая успела подсохнуть. Хотя трупы мне уже доводилось видеть, я невольно попятилась». Владан, напротив, наклонился, пытаясь разглядеть лица мужчин. У того, что лежал ближе к нам, на запястье была наколка, голова тигра. «Парни, лёлика?» — спросил Марич. «Ага, это Мишка, второй бляха, зовут Гришкой, кажется». Георгием поправил Владан и вновь выругался «Младшего брата весной зарезали, мать в больницу слегла, теперь и старшего хоронить». Владан, клянусь, «Мы ни при чем, мы просто тачку угнали, ты ж меня знаешь». «От меня вы чего хотите?» — проворчал мой босс. «Так это хана нам, тупому ясно, на нас все Лелик повесит. Ему пофиг, что мы не при делах, башку по-любому оторвут, потому что зло сорвать не наком. Почему бы не вернуть тачку туда, где взяли, и не париться? Пусть менты трупы найдут». «Мы так и думали». Но Витька одноногий нас видел, тот, что возле пивнухи побирается. А он Лелику стучит, это все знают. Найдут менты машину, этот дятел сразу Лелику про нас донесет, и выйдет, что наших рук дело. Гвоздь предложил здесь их выбросить, а машину отогнать подальше но багажник весь в кровище, на улице его мыть не будешь, и вообще, опять кто-нибудь увидит. Короче, я гвоздю сказал, надо к Владану, он знает, как лучше. «Премного благодарен», — проворчал Марич, — «значит так, укрыться на пару дней есть где?» но ну, найдем». «Номер мобильного оставь и из города сваливайте, я позвоню, когда вернуться будет можно». «Да», — Помните, за что в машине хватались? Взяли тряпки и все тщательно вытерли. А где же мы тряпки возьмем, удивился гвоздь. По мне хоть белье снимайте, на вашем месте я бы заморачиваться не стал. Парни, стянув с себя футболки, распахнули дверцы машины и принялись оттирать все поверхности. Владан продолжал осмотр трупов, стараясь ни к чему руками не прикасаться. Я отошла на несколько шагов, чтобы избавить себя от жуткого зрелища. «Их застрелили?» — задал вопрос Чуча, не забывая трудиться. «Нет, зарезали», — ответил Владан. «Вот не пруха, хоть бы застрелили, слабое, на утешение. Откуда у нас пушки?» «Так нет, зарезали. Весь район знает, гвоздь ножичком балуется, хвалится, что лупит в карту со ста шагов. Можно подумать, ты не хвалишься», — тут же зашипел гвоздь. «Да уж, лучше бы нам помалкивать». Работу парни вскоре закончили. Владан напомнил, чтобы из города они немедленно выметались, залегли на дно, никому не звонили и на звонки не отвечали, и отпустил с миром. «Что ты собираешься делать, когда парочка спешно покинула пустырь?» спросила я. «Полицию вызывать, естественно. Я в более широком смысле. В более широком придется искать мужика, у которого они тачку свистнули». «Парни не зря боятся», — говорят, этот лёлик псих. «Псих», — усмехнулся Марич, — «даже родная мать зовёт его хуже». Владан достал мобильный и набрал номер. Звонил он в полицию, а когда разговор закончил, я заметила со вздохом. «Может, зря парни все отпечатки уничтожили?» «Может», — кивнул Владан, у — «учучий условный срок, у гвоздя почти наверняка тоже». Полицейские приехали минут через двадцать. Мы услышали сирены, а вслед за этим на пустыре появилась машина, из которой вышли трое мужчин и направились к нам. «Как же я люблю этот район», — с усмешкой проговорил один из них, пытаясь обойти кучу мусора. Тот, что старше, поздоровался с Владаном за руку, остальные следом за ним тоже. «Рассказывай, Влад Степанович, что тут у вас?» Два трупа в багажнике. Владан кивнул на угнанную тачку. «Как ты их нашел?» — оглядываясь и морщась при этом, спросил полицейский, тот, что признавался в любви к нашему району. «Подсказали. Пацанчик сунулся в офис и посоветовал на пустырь заглянуть. Я заглянул. И прибавил нам работы. А это помощница твоя? наслышаны красивая. Багажник ты взломал? Нет. Хочешь сказать, пацанчик? Ему лет-то сколько. Маленький совсем. Это, кстати, все, что разглядеть успел». «То есть пацана ты не узнал? Он что же, не из ваших? Из наших? Откуда ему еще быть? Ты не поверишь, но я далеко не всех жителей нашего славного района знаю. Этот шустрый оказался. Заглянул, крикнул, что хотел, и дёру. А почему он к тебе пришел? Вам звонить он бы точно не стал». «Что верно, то верно», — кивнул старший. «Тачку вскрыли те, кто постарше, а в офис пацана послали. Тачку угнали, небось?» «Наверное» пожал владан плечами. Ну уж угнать тачку пацаны точно не могли, — возразил первый полицейский, старший усмехнулся. В другом месте может и не смогли бы, а в яме запросто. Ну да, здесь в десять лет тачки угоняют, а в двенадцать и прирежут за милую душу. А в шестнадцать гарантированно сядут, — подхватил его коллега. Как ты тут живешь, влад Степанович, деньги поди есть, друг твой закадычный давно сбежал отсюда. Владан эти слова проигнорировал, как умел делать только он, то есть с полным безразличием, пробиться через которые возможности не представлялось. Полицейские наконец-то заглянули в багажник и дружно вздохнули. «Вызывай бригаду», — распорядился тот, что старше и не спеша закурил. «Значит, пацана не разглядел». «А девушка что скажет?» — повернулся ко мне тот, что поразговорчивей. «Ничего», — с удивлением ответила я. «Предсказуемый ответ. Девушка скажет только то, что хозяин захочет. Верно, красавица?» «Конечно, с готовностью кивнула я. Что я, политесов не знаю. Не первый день здесь». Полицейские засмеялись. Владан продолжал скучать. «И никаких слухов на районе», — поинтересовался старший. «Завтра точно будут», — сказал Марич. «Ага, убиенных знаешь? Оба местные, имен не помню, но на улице болтались». Но ну, если местные, установим быстро, кто такие». «Я девушку домой отправлю, у нее рабочий день давно закончился, рассказать ей все равно нечего». На это никто возражать не стал, и я вернулась в офис, но домой не спешила, решив дождаться Владана. Заварила чаю, выпила чашку, растягивая удовольствие, а потом устроилась на диване. Владан вернулся часа через полтора». «Ты здесь решила окончательно поселиться?» — ворчливо осведомился он. «Подумываю. Мой страшный сон. Ладно, если уж ты здесь, давай пройдемся». «Куда?» — вскакивая с дивана, спросила я. «К супермаркету, от которого машину угнали. Да ты просто Шерлок Холмс». Меня немного удивило, что Владан решил отправиться в супермаркет пешком. Впрочем, находился он неподалеку, а я была совсем не против прогуляться. Только мы оказались на улице, как я подхватила Владана под руку. Он издал звук отдаленно напоминающий стон, но сопротивляться не стал. Так мы и шли, и меня прямо-таки распирало от счастья. Может, это кому-то покажется смешным, но я девушка скромная, мне много не надо. То есть надо, и даже очень но я и малой таликой довольна. В общем, мы шли и здоровались с многочисленными прохожими, и только мысль, что завтра мне за этот променад непременно достанется, вносил ложку дегтя в бездонную бочку моей светлой радости. Но завтра, как известно, будет лишь завтра, а сейчас я могу вдоволь наслаждаться. Жаль, возле супермаркета мы оказались слишком быстро. Влада, накинув взглядом фасад здания, нахмурился, и мы вошли в магазин. Почти сразу возле нас возник охранник, мужчина лет пятидесяти, невысокий, жилистый, и сказал с улыбкой «Вечер добрый, Владан Стефанович». Для русского уха Влад Степанович, конечно, звучит привычней, и называемый его босса так, как указано в его паспорте – Мужчина, скорее всего, подчеркивал, что знает Владана с давних пор, и имя его отца ему хорошо известно. «Добрый», — отозвался Марич, пожимая протянутую руку. «У вас вроде камеры на фасаде были». «Были. Недолго. Сперли в первую же неделю. Решили больше не вешать. Какой смысл, если все равно свинтят или разобьют?» «Смысла нет», — покивал Владан, а мужчина спросил. «Что-то интересует?» «Жигули, девятка». «Которую пацаны Мустафы угнали», — подхватил мужчина. «Ты их видел?» «Пацанов, само собой. Мне положено смотреть, я и смотрю. Деньги за зря получать не приучен. Двое их было. Имен не знаю, но видел не раз». «Почему решил, что они на Мустафу работают? А на кого еще?» Владан вновь согласно кивнул. Яма жила по своим неписанным законам. «Мужик об угнанной тачке заявлял?» Задал он очередной вопрос. «Нет. Интересно. Ага, я тебе больше скажу. Он вроде был вовсе не против, чтобы у него машину угнали». Мы с Владаном переглянулись, а он продолжил. Тачку поставил вон там, ближе к выезду. Мужчина ткнул пальцем за наши спины. «Обычно люди стараются поближе к магазину, либо на парковке место найти. А этот, стало быть, подальше. А места-то рядом были?» Я у окна стоял и приглядывал. Мужчина к магазину пошел, и тут же эти клоуны нарисовались. Один в наколках снизу доверху, живого места нет, башка и та исколота. «Гвоздь», — сказал Владан. «Наверное». Хотя сейчас таких дебилов пруд-пруди. Смотрю, тачку вскрыли за пять секунд. А вы что? Зачем-то влезла я. На меня взглянули так точно, я плюнула в чужой компот, хотя и до этого любезностью не баловали, скорее не замечали. Что я? Удивился дядька. Парковка дело не мое, я за магазин отвечаю. Парни сели в тачку и уехали? Поторопил Владан. «Ага, за пять секунд. А мужик?» Мужик в дверь вошел, стоит и смотрит, как его тачку угоняют. «Ничего себе!» — вновь влезла я. «Вам это странным не показалось?» «Как сказать, с одной стороны, может, и не странно. Если он из наших, то знает, к кому идти, чтоб тачку вернуть. Всяко надежнее, чем к ментам. Конечно, заплатить придется, но по-божески. И тачку получишь через пару часов». А с ментами никакой ясности, кучу времени псу под хвост, и не факт, что вообще когда-нибудь машину вернут. С другой стороны, он бы мог выскочить да крикнуть, а шпана испугаться и дать дёру, охране сказать, чтоб перехватили. Может, и не успел бы, но хороший шанс был, а значит, и деньги, и время бы сэкономил. Но он подождал, пока шпана отчалит, вышел из магазина и к остановке направился. Там я его из виду потерял. Вряд ли он к Мустафе пошел. Во-первых, проще позвонить. Во-вторых, мужчина вроде не здешний. Раньше я его не видел. Получается, парень сюда приехал, чтобы у него тачку угнали?» Задал вопрос Владан. «Получается», — кивнул охранник. «И что ты по этому поводу думаешь?» «Тачка у него дерьмо. Такую только на запчасти. Если он ее застраховал от угона...» то в накладе не останется. Район у нас сам знаешь какой, и если пару раз машину без присмотра оставить, то наверняка ее лишишься. А как мужик выглядел, можешь рассказать? Выше среднего роста, ладный, либо спортсмен, либо военный. Почему? — спросила я. Ходит подходяще, спина прямая, и вроде расслабленный, но в любой момент готов в морду дать. Вот как в Ладен. Я с сомнением посмотрела на своего босса. «Ты так ходишь?» Он равнодушно пожал плечами. «Еще что-нибудь?» — спросил охранника. «Одет в ветровку с капюшоном и спортивные штаны. На ногах кроссовки. Молодой, но не пацан. В нем есть степенность. Выходит годков тридцать, даже больше. В темных очках. Капюшон на лоб надвинут. И еще». Он, когда уходил, на меня посмотрел и ухмыльнулся. Мол, смотришь — смотри. Вот как сказал Владан и почесал бровь. Значит, вы считаете, он нарочно избавился от машины. Вновь полезла я. «Считаю», — кивнул охранник и повернулся к Владану. «А почему тебя вдруг эта тачка заинтересовала?» «Завтра узнаешь», — ответил Марич. «Да, и вот что. Если вдруг менты объявятся или еще кто...» О том, что парней узнал, говорить не спеши, попридержи это денек-другой. Не сомневайся, дело, видать, серьезное, если ты интересуешься. Я бы не интересовался, да боюсь, большая буза начнется, а кому это надо? Знамо дело никому, мои пацаны к бабке просятся в Тверь, может, правда отправить? Конечно, кивнул владан чего здесь болтаться? Они простились, я буркнула «до свидания», и мы направились к офису. Последние слова Владана вызвали беспокойство. Судя по всему, район ждут очередные военные действия. Между прочим, как на всякой войне, в этой тоже были жертвы. Два трупа уже есть. Получается, убитых в машине нарочно оставили, заговорила я, когда мы удалились от магазина на значительное расстояние в расчете на то, что парни Мустафы ее угонят, и их обвинят в убийстве. Владан пожал плечами, что выглядело скорее согласием. «А почему ты охраннику о трупах не рассказал?» «Ты же знаешь наш район, новости здесь распространяются со скоростью пожара, а Чуча с дружком нужно время, чтобы покинуть город. Ты думаешь, начнется война?» Спросила я с сомнением и добавила, вполне возможно, выдавая желаемое за действительное. В конце концов, ведь сейчас не девяностые. Ага, проблема в том, что не все это заметили. Нам-то что делать? Завтра навестим одного из местных, а сейчас по домам. Пожалуй, я здесь останусь, завидев офис и не испытывая ни малейшего желания отправляться к себе, сказала я. Владан притормозил и проворчал. «Может, не стоит сходить с ума? Лучше просто куда-нибудь сходить?» «Куда?» — спросила я сердито. Его стремление поскорее от меня избавиться здорово злило. «У тебя ведь есть друзья, подруги. Время от времени человеку полезно развлечься, особенно в твоем возрасте». «Отвяжись», — рявкнула я. «Чтоб я тебя здесь до утра не видел», — в ответ рявкнул он. «Ладно». «Я не стала спорить. Обещай, что без меня никуда не пойдешь. Я имею в виду, не предпримешь ничего в одиночку. Само собой. Честно». Он закатил глаза и направился во двор своего дома, а я села в машину. Утром я вскочила ни свет ни заря, и в восемь была уже в офисе. Само собой, Владана там не оказалась. Обе его машины стояли под окнами, Да и сомнительно было, что он отправится куда-то в такую рань. Я выпила кофе и проверила ленту новостей. Интересовали меня, само собой, криминальные новости. В городе ночь, судя по всему, прошла спокойно. О трупах в багажнике ничего не сообщалось. То ли новость решили попридержать, то ли в сводке она попасть еще не успела. Время шло. Владан все не появлялся. Звонить ему я не рискнула, а вот СМС отправила, сообщив, что я в офисе. Никакого действия это не возымело. Владен не ответил и в офис по-прежнему не торопился. Я таращилась в окно, пытаясь представить грядущие события. Картина вырисовывалась малопривлекательная, однако пока все было тихо. Примерно до десяти часов. В десять открывался бар напротив. Барменша Тамара, толстуха с выдающимся бюстом, кстати, большая поклонница Владана, обычно приходила на работу минут за двадцать. Сегодня я ее проворонила, но сразу после десяти увидела возле дверей заведения. Уперев руки в мощные бедра, она смотрела в мою сторону, вроде чего-то ожидая. Я открыла окно и крикнула «Привет!» а Тамара махнула рукой, приглашая к ней присоединиться. «Надо сказать новости, она узнавала одной из первых, и я потрусила через дорогу в надежде выведать эти самые новости, однако и тут не преуспела. Только я приблизилась, Тамара схватила меня за руку и буквально втащила в бар. Говорят, менты вчера на пустыре у нас на районе тачку с покойничками нашли». «Вроде ребят Лёлика кончили, так?» «Мне откуда знать?» — вытаращила глаза я. «Так, говорят, вы и нашли. Не стыдно старшим врать?» — укорила она, а я чертыхнулась. «Гадай теперь, кто проболтался, гвоздь с дружком, менты или случайные свидетели?» «Народ болтает, Лёлика с улицы хотят убрать». «Вам что, он здесь очень нужен?» — съязвила я. «Мне без разницы, только он ведь просто так-то не уйдет», — вздохнула Тамара и нахмурилась. «Надеюсь, вы никуда не полезете. Что за резон Владану в чужие дела встревать?» «Нет у нас никакого резона, к тому же есть клиент, денежный. В общем, не о том голова болит». «Ну и славно», — кивнула Толстуха. «Глядишь, все и обойдется. Разберутся как-нибудь». Тут я увидела Владана, он как раз вывернулся со двора, направляясь в офис, и я бросилась к нему со всех ног. По неведомой причине он с утра выглядел недовольным, но все равно сокрушительно красивым, на мой взгляд, разумеется. Я зашагала рядом, коротко сообщив, слухи уже вовсю гуляют, говорят, трупы мы нашли. Владан кивнул, поднялся на ступеньку, намереваясь войти в офис, но вдруг передумал, «Давай прокатимся. Лёлик ведёт ночной образ жизни, насколько мне известно, но по такому случаю должен встать пораньше». Я с готовностью кивнула. Отправились мы на машине Владана. Где обретался Лёлик в дневное время, я понятия не имела, да и вообще сведения о нём носили общий характер. Его банда была в яме самой крупной, промышляли они наркотой, А сам Лёлик слыл психом, который бестрепетной рукой мог отрезать должнику ухо. Лично мне люди с одним ухом здесь не попадались, как и люди вовсе без ушей. Данное обстоятельство позволяло надеяться, что не все в рассказах о Лёлике леденящая правда. Через несколько минут мы тормозили возле бильярдной на московском спуске. Бильярдная была ничем не примечательна, и я по несколько раз за день проезжала и проходила мимо. А теперь выясняется, что это место обитания отпетого злодея. По крайней мере, Владан уверенно направился туда. Распахнул передо мной дверь, и мы оказались в просторном и светлом помещении, современно и со вкусом отделанном, то есть эта бильярдная явилась полной противоположностью той, где мы встретили друзей Юли. А я-то уж начала думать, что подобные заведения, средоточие порока, впрочем, менять свое мнение, несмотря на внешнее благообразие, не спешило, раз уж именно здесь Владан рассчитывал застать Лелика.